Глава четырнадцатая. Опознание. В газете написано, сказала Викторина, что тому, кто поможет отыскать убийцу, дадут тысячу франков, а тому, кто его поймает, все пять. Ну и что? Равнодушно спросила Роза. Последняя лежала на постели в одеяле, отвернувшись лицом к стене. Викторина примостилась на продавленном стуле возле колчанового столика. Вся обстановка комнаты кричала об бедности и заброшенности. Никто не любил заполнявшие помещение вещи, никто не заботился о них. Здесь только спали, занимались любовью, снова спали, опять занимались любовью и так без конца. Ты что, дура совсем? заворчала Викторина. «Тебе разве не нужна тысяча франков?» Викторина была пухленькая, бойкая брюнетка, считавшая себя чрезвычайно сообразительной. Впрочем, сообразительности ее хватило только на то, чтобы из учениц-магистки перебраться на панель. В Париж, как все настоящие парижане, она приехала из провинции, и до сих пор в ее речи слышался мягкий южный акцент. Розометнула она собеседнице хмурый взгляд. Нужна. Только все богачи гораздо обещать, а когда идет до выплаты, фить, нет их. Тут дело другое, оживилась подруга. Тут же месть, серьезная штука. Во всех газетах написано, что брат убитого отсыплет тысячу тому, кто поможет полиции раскрыть дело. Видимо, сам он. «Особо полицейским не верит и правильно делает. А ты у нас главный свидетель. Кто видел убийцу, м?» «Ну, я видела», — вяло ответила Роза. «Много мне от этого толку. Еще и топтуны привязали, сходят, следят, как бы мне башку не расшибли ненароком. Тебе что, плохо? Пусть охраняют», — Викторина хихикнула. «А Андреа перестал пускать меня работать», — пожаловалась Роза. «Вот же сволочь, а! Нему посулили что-то насчет его брата. Так он уж весь готов со всеми лапами сдаться легавым». «Его брата, который находится в колонии, переведут в библиотекари», — кивнула Викторина. «Попион уже звонил насчет этого. Андреа обещаниям не верит, ты сама знаешь». Но как только узнал, что комиссар слово держит, конечно, стал стараться, чтобы его не подвести. Девушки помолчали. — Я только одного не могу понять. Чего ты нос от денег воротишь? Опять принялась же своя викторина. — Я-то? — усмехнулась Роза. — Я что мне надо возьму, вот увидишь. Всему свое время — факт. Викторина посмотрела на нее с жалостью. Ты бы лучше варежку не разевала роско над ту жалкую тысячу. Еще может тебе ее и не дадут, а могла бы сорвать побольше. Ты о чем? Так,、да, так. Туманно ответила Викторина. Ходят слухи, этот тип из богатой семьи. Если б я видела убийцу. то никому бы ни слова не сказала. Сначала разузнала, водятся ли у него денежки. Убийство дорогого стоит. Ясно тебе, дурья башка. А дальше уж можно пожить в свое удовольствие. Да иди ты! Окончание фразы съел грохот проехавшего по улице грузовика. — Дура! Как есть дура! Снова завела подруга. — Ну, сама посуди. Графу твои показания все равно не помогут, а тебе твои знания очень попригодились. Если бы ты сумела удержать язык за зубами, может и так, вяло откликнулась Роза. Только какая из меня шантажистка? Он бы сразу меня и прихлопнул за компанию с графом. Ну, ты ведь могла бы как-нибудь себя обезопасить. — протянула Викторина. — Все можно сделать, если действовать с умом. А теперь тебе ничего не светит, кроме той тысячи. Если тебе вообще что-нибудь дадут. Дверь без стука открылась. На пороге появился Андреа. — Викторина! — Хорош трепаться, иди работай. Сходу зарал корсиканец. — Еще чего! Сейчас черед жермены! Не осталось в долгу девица. У Жермены фонарь под глазом. На нее даже пьяный мастеровой не польстится. — Кому, — сказал, — ступай работать? И сутенер прибавил к речи пару крепких итальянских ругательств. Роза села на постели и стала надевать туфли. — Ты куда? — насторожил Сандреа. — Пойду вместо Викторины, раз она не хочет. — Сиди! Никуда ты не пойдешь! — Ты что, рехнулся? — Ты что, рехнулся? Взвелась Роза. Сегодня суббота, отличный день для заработка. Мне деньги заработать надо. Не надо, оборвал ее мужчина. Я сказал, сиди. Роза посмотрела ему в лицо и хотела сказать, что он сволочь и что его брат, за которого Андреа так хлопочет, еще большая сволочь, потому что хладнокровно перестрелил свою подружку. Все это знали. Когда тай ему наскучило, а после вложил ей в руку нож. чтобы создать впечатление, будто именно она напала на него первой, но за такие слова можно было наорваться на серьезные неприятности. Андрея умел бить женщин и при случае мог устроить так, чтобы Розина всю жизнь оставалась колекой. И кому я тогда буду нужна? с горечью подумала девушка, смирившись, снова легла на кровать, на сей раз даже не снимая туфель. Викторина хихикнув вышла вместе с корсиканцем. Роза лежала в постели машинально скребя ногтями по несвежей наволочке, потом повернулась лицом к двери, бросила взгляд на часы, висевшие на стене. Какой кошмар! Прошло всего семь минут с тех пор, как ушел Андрей, семь минут, а впереди еще семьдесят 70 и семьсот, а ей совершенно нечем заняться. Вынужденное безделье выбивало ее из колеи. Сыщик же, следивший за ней и для виду облюбовавший кафе напротив, выводил из себя. В раздражении Роза стукнула кулечком по подушке, уставилась на покрытый трещинами потолок и мрачно задумалась. В одном Викторина права. Не стоило ей болтать языком. надо было промолчать о своем открытии не потому что так уж улыбалась обогатиться за счет шантажа а потому что Роза знала Надин которую убил брат Андрея теперь получается она только облегчит подонку жизнь хотя тот заслуживал куда худшего за убийство смирной доброй глуповатой девушки ах ты в сердцах выругалась Роза Дверь распахнулась и опять без стука. Там за тобой пришли. Собирайся. Коротко бросил Андрея. Доведи себя прилично, чтобы меня не опозорить. Флейки, полицейские. Осадил его карсиканец. Он терпеть не мог полицию, но частично пересмотрел свои взгляды после того, как пообщался со знаменитым комиссаром. Зачем я им? Сами скажут. Как я понял, дело серьезное. Роза догадалась и ощутила под ложечкой ноющий неприятный холодок. Его нашли? Впередо мной полицейские не отчитываются, проворчал сутенёр. Розу умой и накрась губы, а то ты такая бледная, что он на тебя смотреть страшно. Андрей презрительно фыркнул.